Глава 47. Первым первом боресте Машкова, Земнухова и Стаховича узнал Сережка. Предупредив сестер Надю и Дашу и друга своего Витьку Лукьянченко, он побежал к Олегу. Он застал здесь Валю и сестер Иванцовых. Они каждое утро собирались у Олега, и он им давал задание на день. Олег и дядя Коля поймали и записали этой ночью сообщение с Соф-Информ Бюро об итогах шестинедельного наступления Красной Армии в районе Сталинграда, об окружении всей гигантской группировки немцев под Сталинградом двойным кольцом. Смеясь и хватая Сережку за руки, девушки обрушились на него с этим сообщением. И как не крепок был Серёжка, губы его задрожали, когда он выговорил свою страшную новость. Олег некоторое время сидел бледный, сцепив длинные пальцы больших рук. На лбу его легли продольные морщины. Потом он встал, и на лице его появилось выражение деятельности. «Девчата!» — тихо сказал он. «Найдите Туркенича и Улю. Обойдите ребят, тех, кто близко связан со штабом. Скажите, чтобы все запрятали. Что нельзя спрятать, уничтожили. Скажите, часа через два дадим знать, как быть дальше. Предупредите своих родных. «Да не забудьте маму Любы!» — сказал он. Любка была в Ворошиловграде. Серёжка тоже надел ватную курточку и кепку, в которую он ходил, несмотря на морозы. «Ты куда?» — спросил Олег. Валя вдруг покраснела. Ей показалось, что Серёжка одевается ее сопровождать. «Подежурю на улице, пока соберутся», — сказал Серёжка. И впервые дошло до всех, что то, что случилось с Ваней, с Машковым и Стаховичем, это может случиться и с ними в любое время, вот даже сейчас. Девушки, распределив между собой, кто к кому зайдет, вышли. Серёжка остановил Валю во дворе. «Ты же смотри аккуратней. Если нас уже здесь не будет, иди к Наталье Алексеевне, в больницу. Там я найду тебя. Я без тебя никуда не уйду». Валя молча кивнула головой и побежала к Степе Сафону. Через некоторое время без всякого вызова пришли Стёпа Сафонов и Сергей Левашов. А немного погодя Жора Рутюнянс. Он пришёл без Осьмухина. Сегодня утром, 1 января, Володе исполнилось 18 лет. Сестра Людмила подарила ему связанную ею к этому дню пару теплых шерстяных носков, и они вместе ушли в гости к дедушке на село. Туркенич выслал ребят дежурить по всем направлениям от дома. Не дожидаясь Ули, которая жила далеко, они начали совещаться втроём — Олег, Туркенич и Серёжка. «Как они должны теперь поступить?» Это был единственный вопрос, на который они должны были дать ответ и дать его немедленно. Все понимали, что дело идет не только о судьбе арестованных товарищей, а о судьбе всей организации. Ждать, как все это повернется? Их могли арестовать в любую минуту. Спрятаться? Им некуда было прятаться. Их все знали. Вернулась Валя. Потом пришли Улисоль и Иванцова и Нина, встретившиеся с ними по дороге. Нина рассказала, что у клуба дежурят немецкие жандармы и полицаи, и никого туда не пускают. И уже все вокруг знают об аресте руководителей клуба и о том, что в подвале клуба найдены немецкие новогодние подарки. Туркенич и Нина высказали предположение, что это единственная причина ареста ребят. Как ни тяжело это само по себе, но это еще не провал организации. «Ребята не выдадут», — говорил Туркенич со свойственной ему уверенностью. Олег вышел из своей тяжелой задумчивости. И лицо его стало даже жестоким, когда он заговорил. «Мы должны отказаться от каких бы то ни было возможностей благополучного исхода», сказал он и посмотрел на всех открытым, мужественным взглядом. «Как не больно, как не трудно отказаться! Мы должны отказаться от мысли, что мы сможем остаться здесь до прихода Красной Армии, Оказать ей помощь стыла от всего, что мы хотели сделать даже завтра. Иначе мы погибнем сами и погубим всех наших людей, говорил он, едва сдерживая себя. Все слушали его бледные и неподвижные. Немцы разыскивают нас несколько месяцев. Они знают, что мы существуем. Они попали в самый центр организации. Если они даже ничего, кроме этих подарков не знают и не узнают, подчеркнул он. Они схватят нас всех, кто группировался вокруг клуба и еще десятки невинных. Что же делать?» Он помолчал. «Уходить. Уйти из города». «Да, мы должны разойтись. Не все, конечно. Ребята из поселка Краснодон вряд ли затронет этот провал. Первомайцев тоже. Они смогут работать». Он вдруг очень серьезно посмотрел на Улю. «За исключением Ули». «Она, как член штаба, может быть в любой момент раскрыта. Мы честно боролись», — сказал он. «И мы имеем право разойтись с сознанием выполненного долга. Мы потеряли трех товарищей, среди них лучшего из лучших Ваню Земнухова. Но мы должны разойтись без чувства упадка и уныния. Мы сделали все, что смогли». Он замолчал, и никто не хотел и не мог больше говорить. «Пять месяцев шли они рядом друг с другом». Пять месяцев под властью немцев, где каждый день по тяжести физических и нравственных мучений и вложенных усилий был больше, чем просто день в неделе. Пять месяцев. Как пронеслись они. И как же все изменилось за это время. Сколько познали высокого и ужасного, доброго и черного, сколько вложили светлых, прекрасных сил своей души в общее дело и друг в друга. Только теперь им стало видно... Что это была за организация, молодая гвардия? Скольким обязаны они ей? И вот они должны были сами, своими руками распустить ее. Девушки, Валя, Нина, Оля, тихо плакали. Уля сидела внешне спокойная, и страшный сильный свет бил из ее глаз. Серёжка, склонив лицо к столу, выпятив свои подпухшие губы, выводил ногтем узоры по скатерти. Туркенич молчал глядя перед собой светлыми глазами. В тонком рисунке его губ явственнее обозначалась суровая волевая складка. «Есть другие мнения?» — спросил Олег. Других мнений не было, но Уля сказала. «Я не вижу необходимости уходить мне сейчас. Мы первомайцы, мало было связаны с клубом. Я подожду. Может быть, я могу работать дальше. Я буду осторожна. Тебе надо уйти, сказал Олег и снова очень серьезно посмотрел на нее. Сережка, все время молчавший, вдруг, сказал: Ей обязательно надо уходить. Я буду осторожна, снова сказала Уля. С тяжелым чувством, не глядя друг на друга, они приняли решение оставить тройку из штаба в составе Анатолия Попова, Сумского и Ули, если она не уйдет. Если вернётся Люба и выяснится, что она может остаться, она будет четвёртой. Наметили возможные места явок. У Натальи Алексеевны, у Кондратовича, у коммунистки с почты. Вынесли решение. Уходить всем так скоро, как только будет возможно. Олег сказал, что он и девушки связные не уйдут до тех пор, пока всех не предупредят. Но никто из членов штаба и близких к штабу сегодня уже не должен был ночевать дома. Они вызвали Жору. Сергея Левашова и степа Сафонова, и сообщили им решение штаба. Потом они стали прощаться. Уля подошла к Олегу, они обнялись. «Спасибо», — сказал Олег, — «спасибо, что ты была и есть». Она нежно провела рукой по его волосам. Но когда девушки стали прощаться с Улей, Олег не выдержал и вышел во двор. Сережка вышел за ним. Они стояли неодетые, на морозе, под слепящим солнцем 1943 года. «Ты все понял?» — глухо спросил Олег. Сережка кивнул головой. «Всё. Стахович может не выдержать, так?» «Да». «И нехорошо было бы сказать об этом. Нехорошо не доверять, когда не знаешь. Его уже, наверное, мучают, а мы на свободе». Они помолчали. «Куда думаешь идти?» — спросил Сережка. «Попробую перейти фронт». «И я. Пойдем вместе?» «Конечно. Только со мной Нина и Оля. Я думаю, Валя тоже пойдет с нами», — сказал Сережка. Сергей Левашов с угрюмым и неловким выражением пошел прощаться к Туркеничу. «Обожди ты что», — сказал Туркенич, внимательно глядя на него. «Я останусь пока», — угрюмо сказал Левашов. «Неразумно», — тихо сказал Туркенич. «Ты ей ни помощь, ни защита». Ты ещё не дождешься ее, как тебя возьмут. Она девушка ловкая, или убежит, или обманет. «Не пойду», — сказал Левашов. Пойдешь со мной через фронт», — резко сказал Туркенич. «Я еще пока не сменен. Левашов смолчал. «Ну, товарищ комиссар, вместе через фронт?» — сказал Туркенич, увидев вошедшего Олега. Но узнав, что образовалась уже группа в пять человек покрутил головой. «Всемером многовато». Значит, до встречи здесь же, в рядах Красной армии. Они взялись за руки, потянулись поцеловаться. Туркенич вдруг вырвался, махнул обеими руками и выбежал. Сергей Левашов поцеловал Олега и вышел за Туркеничем. У степа Сафонова была родня в Каменске. Он решил ждать там прихода Красной армии. А у Жоры в душе шла борьба, о какой он никому не мог сказать. Но он понимал, что ему нельзя оставаться. Должно быть, ему придется все-таки пойти в Новочеркасск, к дяде, до которого они не дошли тогда с Ваней Земнуховым. Жора вспомнил вдруг весь их поход, слезы брызнули у него из глаз, и он вышел на улицу. Несколько минут они пробыли в пятером: Олег, Сережка и девушки связные. Было решено, что Сережке уже не стоит возвращаться домой, а Оля предупредит его родных через Витю Лукьянченко. Потом Валя, Нина и Оля ушли оповестить членов организации о принятом решении, а Сережка оделся и пошел караулить. Он понимал, что Олегу надо побыть одному с семьей. И в то время, когда в маленькой комнате бабушки происходило это совещание, родные Олега уже знали об аресте Земнухова и других, и знали, что дети совещаются об этом. В доме хранилось оружие, красная материя для флагов, листовки — Все это Елена Николаевна и дядя Коля частью перепрятали, частью сожгли. Радиоприемник дядя Коля зарыл в подвале под кухней, обкатал землю и поставил на это место бочку с квашеной капустой. Но вот все это было сделано, и родные, сойдясь в комнате дяди Коли и привычные не в откликаясь на болтовню и шалости трёхлетнего сынишки Марины, как приговорённые ждали, чем кончится совещание. Дверь захлопнулась за последними из товарищей, и Олег вошел в комнату. Все повернулись к нему. Следы душевной борьбы и деятельности сошли с его лица, но сошло и так часто возникавшее детское выражение. Лицо его выражало скорбь. «Мама», — сказал он, — «и ты, бабуся, и ты, Коля и Марина». Он положил свою большую руку на голову мальчика с веселым криком, обнявшего его за ногу. Мне придется с вами проститься. Помогите мне собраться, а потом посидим напоследок вместе, как сиживали когда-то давно. И отзвук улыбки, далекой, нежной, тронул его глаза и губы. Все встали окружили его. Снуют, снуют материнские руки, снуют, как птицы над нижнейшими из нижнейших одежек. Когда еще и одевать-то некого, когда он еще только острыми. Нежными до замирания сердца толчками стучится в материнском животе. Снуют, укутывая первую прогулку. Снуют, обрежая в школу. А там и в первый отъезд. А там и в дальний поход. Вся жизнь из проводов и встреч. Редких минут счастья, вечных мук сердца. Снуют, пока есть над кем. Пока есть надежда. Снуют и когда нет надежды. Обрежая дитя в могилу. И всем нашлось дело. Еще перебрались с дяди Колей бумаги. Пришлось сжечь дневник. Кто-то зашил в тужурку его комсомольский билет. Бланки временных комсомольских билетов. Зачинили белье одну смену. Уложили всё в вещевой мешок. Продукты, мыло, зубную щётку, иголку с нитками, белыми и черными. Нашли старую меховую шапку-ушанку для сережки Тюленина. И ещё продукты в другой мешок для сережки. Ведь их же пятеро. Не удалось только посидеть, как сиживали когда-то. Серёжка то заходил, то уходил. Потом вернулись Валя, Нина и Оля. И уже ночь спустилась, и надо было прощаться. Никто не плакал. Бабушка Вера всех оглядела, у вот той застегнула пуговицу, тому поправила сумку. Судорожно прижимала к себе каждого и отталкивала, а Олега придержала дольше, прижавшись к его шапке острым подбородком. Олег взял мать за руку. Они вышли в другую комнату. «Прости меня», — сказал он. Мать выбежала во двор, и мороз ударил ей в лицо и в ноги. Она уже не видела их, она только слышала, как они хрустят по снегу. Едва слышен был этот звук, а вот уже и его не стало. А она все стояла и стояла под темным звездным небом. На рассвете... Так и не сомкнувшая глаз Елена Николаевна услышала стук в дверь. Она быстро накинула платье, спросила, кто. Их было четверо. Начальник полиции Соликовский, унтерфенбонг и двое солдат. Они спросили Олега. Елена Николаевна сказала, что он пошел по сёлам менять вещи на продукты. Они обыскали квартиру и арестовали всех жильцов, даже бабушку Веру Васильевну и Марину с трехлетним сыном. Бабушка едва успела предупредить соседей, сапленных, чтобы присмотрели за домом. В тюрьме их рассадили по разным камерам. Марина с мальчиком попала в камеру, где сидело много женщин, не имевших никакого отношения к молодой гвардии. Но среди них были Мария Андреевна Борц и сестра Сережки Тюленина Феня, которая жила с детьми отдельно от семьи. От фени Марина узнала, что старики Александра Васильевна и даже вскрюченный дед со своей клюшкой тоже арестованы. А сестры Надя и Даша успели уйти.